Не знаю, как Ван не врезал Яру за эти слова. Он почти готов был сделать это, но молча продолжал слушать. Тебе повезло с Женей, а ты её теперь так опрокидываешь из-за чьей-то тупости. Теперь Ярослав глянул на меня. А ты вообще хорошая мисучилка. Мне официант ясно сказал, что заказ был сделан из вашей комнаты. И она хмурилась, ничего не поняв из его речевого потока, прямо-таки брызжущего разными эмоциями, в том числе и искренним негодованием и гневом. «Ладно, пошутила, тупо забыли. Но, черт возьми, признаться-то ты можешь в своем приколе, а? Ты прикинься хотя бы благородной, признайся! Признайся, что ты мне так отомстила, что так пошутила! Как вы меня достали все! Лучше бы я тебя не спасал!» Бросил напоследок обозленный Ярослав, у которого из ушей пошёл пар. И просто-напросто покинул нас с Иваном, бросив на прощание пару слов из обширной обсценной лексики, кое по всей видимости был богат его словарный запас. Яр в этот момент был так эмоционален, что и я, и его друг просто были сражены не столько его словами, сколько эмоциональной мощной волной праведного негодования, исходившей от Зарецкого. Идиот, громко и с чувством сказала я ему вслед. "Эй", вдруг обратилась я к Вану. "Считаешь, что там в клубе это был мой прикол? Учительница вам говорили, что врать это нехорошо", посмотрел на меня Дейберт. "Не слушайте этого кз Ярослава. Просто пошлите его в следующий раз, если он будет вас доставать". "Иван, что? Я не в курсе, что у вас там произошло в клубе, но если это как-то связано с розами, то они предназначались мне", сказала я устало. Пусть Ярослав тот ещё козёл, но отблагодарить за спасение его стоит. Мы сами с ним разберёмся. Не захотел меня слушать Дейберт, и он тоже ушёл, бросив безразлично вежливое до свидания. Я покачала головой и вышла на улицу. Я так устала от всей этой школьной возни, что домой вернулась в полном изнеможении. Набрала полную ванну, залезла в пенистую пахнущую шоколадом воду. И закрыла глаза, пытаясь расслабиться. Все мои мысли были о Зарецком. Я до сих пор живо помнила, как он прижал меня к себе, помнила все те чувства, нахлынувшие на меня чистой волной, когда я уткнулась носом в его грудь. Даже запах одеколона моя противная память воспроизвела так, что мне показалось, что ярно находится где-то рядом. И опять край моего сознания зацепило это странное ощущение, будто я стою с ним на самом краю скалы, под которым плещется бушующее море, крепко обнимая его и не желая отпускать. Не выдержав, я с головой нырнула в воду, задержав дыхание и почувствовав, как сильно бьётся моё сердце и сжимаются лёгкие от нехватки кислорода. Вынырнула я обратно почти через минуту, шумно хватая воздух ртом. Стало легче. Приняв душ и набросив на себя тёплый махровый халат, Я взяла большую кружку с горячим мятным чаем и пошла печатать статью, посвящённую победе команды КВН нашего университета в местной лиге. С ребятами я встречалась на днях и брала интервью, которое больше было похоже на беседу приятелей. Однако дело шло плохо, и на статью в 5000 знаков я потратила почти 5 часов. Когда я поставила последнюю точку и устало откинулась на спинку стула, зазвонил телефон. Это Диана Вячеславовна, ваш руководитель практики, раздался знакомый резкий голос. Здравствуйте, отозвалась я, сразу поняв, зачем она звонит. Наверное, хочет договориться о посещении моего урока в школе. И я оказалась права. Как проходит практика? Сколько уроков вы уже провели? поинтересовалась для проформы преподавательница. Хорошо проходит, покривила я душой. Осталось 2 урока. Что-то вы быстро закончили. Удивилась Диана Вячеславовна всем своим тоном намекая, что я преувеличиваю. Прямо подозрительно. У меня много сдвоенных уроков, а ты звалась я, поэтому быстро получилось. Всё зафиксировано в дневнике и подписано куратором, добавила я на всякий случай. И что же вы мне не позвонили тогда? Попеняла тут же препод. Мне же вообще-то нужно ехать к вам в школу на проверку, чтобы посмотреть, как вы преподаёте. Так, когда у вас ваши последние два урока, Настя? О, боже. Она действительно решила приезжать на наши уроки. Ну уж если решила, почему нельзя сразу договориться со студентами, когда приедет на их занятия? В эту пятницу? Какое легкомыслие, вздохнула она так, будто я лично оскорбила её своим поведением. Хорошо, что я вам сегодня позвонила. Иначе просто не знаю, когда бы смогла посетить ваши занятия. А от этого, между прочим, зависит оценка, которую вы получите по педагогической практике. В пятницу во сколько? Я назвала время. Отлично. Посмотрим, как у вас получается проводить занятия с учениками, довольным голосом сказала Диана Вячеславовна. Сообщите своему куратору, что я приеду. До свидания, Настя. Я положила телефон на столик и села на диван, откинувшись на спинку и скрестив руки на груди. Прекрасно. Через день на моём последнем уроке будет присутствовать и Диана. И если при ней Ярослав и его подпевала что-нибудь выкинут, мне не издобрять. Хотя с другой стороны, с нами будет Светлана Викторовна, а значит, при ней ученики не должны вести себя совсем уж плохо. Эта мысль меня преободрила. Поделав по дому кое-какие дела, я заскучавшая по подругам и захотевшая расслабиться, вызвали их всех и позвала в кафе. Мужская же часть нашей небольшой компании сегодня никуда пойти не могла. Тёмные силы был на концерте какой-то жутко готической группы, дан на дне рождения какого-то приятеля из своей тёмной тусовки, а с Женькой вообще происходило непонятно что. Он морально убивал меня тем, что совсем почти пропал. Мы с ним так и ни разу не виделись после того, как поучаствовали в спиритической дурости. Я ждала от него хоть каких-то знаков внимания. А он вместо того, чтобы хотя бы написать сообщение по телефону или в ВКонтакте, молчал. Тупо молчал. Алёна, знавшая, что я сильно расстраиваюсь из-за этого, говорила мне, что не стоит всё своё внимание заострять на Жене, который ведёт себя странно. И всячески поддерживала меня в том, что первым должен проявлять активность парень, а не девушка. Я сама как-то хотела несколько раз написать ему или позвонить, На всякий раз Алёна останавливала меня, говоря, что девушка не должна навязываться. Алсу же придерживалась несколько другой позиции. Она считала, что нет ничего зазорного в том, чтобы иногда писать или звонить парню первой. Ранджи же вообще не видела никакой проблемы, заявив, что если надо, можно не только первой писать и звонить, но и в гости без приглашения прийти. Ранджи у нас была девушкой простой и свободной от всяких условностей. Я же, больше всего слушавшая не других, а себя, всё же попыталась хоть как-то привлечь внимание Женьки и найдя компромиссный вариант, позвонила ему якобы для того, чтобы позвать его в клуб, куда все собрались идти на выходных. К моему удивлению, ответил он мне сухо, хотя, кажется, обрадовался тому, что я позвонила ему. Наська, привет. Мне показалось, что я вижу, как он улыбается. Ребята в клуб решили пойти в морализатор. Назвала я известный во всём городе рок-клуб, где каждую пятницу и субботу проходили живые выступления как местных, так и приезжих команд. Этот клуб мы с Даном, который, естественно, тоже был в курсе моих личных проблем, выбрали не случайно. Женька обожал рок и сам играл в рок-команде. Даже как-то недавно выступал со своими ребятами в Морализаторе и обязан был клюнуть на эту приманку. Пойдёшь с нами? Продолжала я, хотя на самом деле с удовольствием сходила бы в оперу, а не в это шумное место, подходящее только для тех, кто действительно всей душой любит тяжёлую музыку. Я когда в субботу вечером часов в 10:00 встретимся? Слушай, Насть, я не знаю, ответил парень по телефону, и мне показалось, что голос его чуть более нервный, чем обычно. У меня дел много, репетиции постоянные. Я подумаю. Может, пойду. Мы хотим к тебе на репетицию, сказала я сама, не зная зачем, и сто раз пожалела об этом. Какие мы? Это я хочу на его репетиции. Пока нельзя, отрывисто сообщил Женька. Ладно, меня тут зовут парни, я перезвоню, если пойду в клуб. Пока. Пока. В общем, в кафе, расположенном в центре города, которое славилось своими демократическими ценами, Собрались мы вчетвером. Я, Алёна, Алсу и Ранжи. Я приехала раньше всех, как впрочем это бывает часто, потому что опаздывать я не люблю, и остановилась около входа в кафе. Мне показалось, что девушка идущая впереди это Алсу, но я ошиблась. И моё временное замешательство стоило мне встречи с человеком, увидеть которого я не желала. Неподалёку от кафе, в котором я решила встретиться с подругами, За скромными, но надёжными дверями без вывески располагался известный в узких кругах бильярдный клуб "Уинстон", куда попасть могли только определённого достатка люди и только по приглашению других членов клуба. Именно в тот момент, пока я тормозила на тротуаре, из этих самых дверей вышел в сопровождении каких-то мужчин в неброских элегантных пальто и мой любимый дядя Тимофей. которого ожидал только что подъехавший личный автомобиль представительского класса компании Mercedes с персональным водителем. Дядю я заметила слишком поздно и не смогла слинять, потому что он, заметив меня, тут же направился в мою сторону, приподняв приветственные улыбки уголки тонких жёстких губ. Кого я вижу? Моя самостоятельная племянница сказал он насмешливо с некоторой таликой любопытства глядя с высоты собственного значительного роста сквозь тонкие стёкла брендовых очков хамелионов. Я тоже смотрела на него, но настороженно. Давно мы с ним не общались, почти 5 лет, но за это время он ничуть не изменился и не постарел. В коротких тёмно-русых волосах ни единого седого волоса, на холлёном серьёзном лице почти нет морщин, голос всё такой же глубокий и спокойный. Этот голос умел пугать людей и заставлять их делать то, что нужно. Только вот серые глаза стали ещё холоднее, чем прежде. Я вдруг подумала, что мои глаза, точно такого же цвета и формы, не должны стать такими жёсткими и пугающими. Я другая, не такая, как они. Добрый вечер, Настя, продолжал дядя Тим, глядя на меня со всё той же своей улыбочкой. Ну и что ему надо? Мог бы и пройти мимо, не заметив меня. Добрый вечер, отозвалась я, и чтобы он не понял, что я взволновалась, первой сказала: Давно не виделись. Как у вас дела? Он, кажется, немного развеселился, по крайней мере, улыбка стала немного шире. Дела совершенно так же, как и 5 лет назад, когда моя очаровательная племянница покинула отчий дом и решила больше не общаться со своими родственниками. А как у тебя? Дела. Он, кажется, посмеивался надо мной. Ты заканчиваешь свой университет? Последнее слово он произнёс пренебрежительно насмешливо. Наше современное российское высшее образование казалось дяде Тиму совершенно невразумительным, за пару столичных исключений, разумеется. Тимофей любил выгодное вложение средств, а я думаю, казалось ему почти утраченной инвестицией убыточного проекта. Да, это последний год, кивнула я. Значит, ты будешь журналистом? Весело сверкнули его глаза за стёклами очков хамелеонов. Кажется, эта профессия дядю Тиму веселила. Да буду, с вызовом подтвердила я. И уже несколько лет этим занимаюсь. Чем этим? Пишу статьи. Какая же ты целеустремлённая. В голосе Тимофея послышалось почти одобрение, которое меня слегка удивило. Обычно к своим племянникам дядя был совершенно равнодушным. Есть они или нет, его не волновало. Похвально, Настя. Ты умеешь удивлять. Не скучаешь по своей семье? Нет, ответила я почти равнодушно. И что, не хочешь вернуться? Нет. Мой ответ вновь был односложным. И даже проведать своих родных. Ты же мне нашёл родных. «Пока нет», — осторожно сказала я. «Не жалеешь?» — продолжал свой ненавязчивый допрос дядя Тим, всё так же глядя на меня сверху вниз с высоты своего немалого роста. «Не жалею. Я же занимаюсь тем, что мне нравится. И живу так, как мне нравится», — ответила я, понимая, что если сейчас сюда придёт Алёна, то она всё поймёт. Чёрт же её дёрнул связаться с дядей Тиимом? И ведь она наверняка знает, что он женат. Чем только Алёна думает? Молодец, девочка. Твои рассуждения мне нравятся. Глаза за стёклами очков хамелеонав хоть и оставались такими же холодными, но в них появилось что-то похожее на одобрение. А может быть, мне просто показалось? Ты уверена, что всю жизнь готова заниматься своей журналистикой? Почему-то спросил он. Мне казалось, что он сканирует меня. И что дядюшке нужно. Думаю, да. Что ж, мне пора. Затропилась я, боясь, что сейчас появится Алёна и увидит нас с дядей Тимом и вместе. Не представляю, как я всё это буду объяснять. Он глянул на запястье левой руки, на которой я узрела часы его любимой швейцарской компании Патек Филипп, и сказал, как всегда, спокойно и уверенно, «У меня есть свободный час, предлагаю вместе поужинать». Всё-таки мы семья. Стоит отметить нашу случайную встречу. Слово предлагаю было формальным. Если дядя Тим чего-то хотел, он этого добивался, маскируя свою настойчивость вежливостью. Впрочем, не он один. "Я сейчас занята", твёрдо сказала я, отлично помня о долгожданной встрече с подружками. Тимофей чуть приподнял тёмную прямую бровь, спрашивая, чем это я занята. "У меня встреча". пояснила я, понимая, что внутренне ещё больше раздражаюсь. Наш ужин не займёт много времени, Настя, ровно произнёс родственник. Отложи свою встречу на час или чуть менее. Неподалёку есть отличное местечко, где подают не менее отличную пасту. Ты же любишь пасту. Дяде Тиму было плевать на мои вкусовые предпочтения или вкусы других своих племянников, просто у него была отменная память. Но я не могу сейчас Меня перебили, чего я терпеть не могла. Но дядя, впрочем, как и некоторые другие представители семьи, которую у меня язык не поворачивается назвать нашей, обладал какой-то таинственной силой, заставляющей людей делать то, что ему нужно. Я, ненавидящая подчиняться, понимала, что не могу сопротивляться ему, а он будет давить до тех пор, пока не получит желаемое. Раз мы семья, нам нужно хоть иногда видеться, не находишь? продолжал он. «У меня нет сейчас времени». Эти слова не произвели на дядю Тима никакого эффекта. Он вообще их не слышал. И что ему от меня надо-то? Я в очередной раз оглянулась, боясь, как бы не появилась Алена или другие девчонки. «Для семьи время всегда есть. Поужинаем вдвоём, поговорим». «О чём же интересно?» — не выдержала я. «Помнится, мы и раньше как-то особо не разговаривали». Кровь не вода, знаешь ли, она намного гуще, спокойно отозвался дядя, и я нахмурилась. Ты мне не чужой человек, Настя. Хочу знать, как ты живёшь. Но я идём, моя машина вон там, небрежно кивнул Тимофей на свой шикарный седан чёрного цвета с объёмной решёткой радиатора известной немецкой компании, припаркованный около Уинстона. После ужина доставлю тебя в нужное место на твою встречу. И я пошла, понимая, что родственник не отстанет от меня до тех пор, пока я не соглашусь. А приход Алёны, думаю, был всё ближе и ближе. Дядя открыл передо мной заднюю дверь машины и сделал пригласительный жест, предлагая мне забраться в просторный и комфортный салон, обитый кремовой мягкой натуральной кожей. Перед каждым из двух задних сидений, разделённых между собой удобным подлокотником, было прикреплено по два 7-дюймовых ЖК-дисплея. Между ними находилась аудиосистема. Ещё два монитора располагались на панели приборов перед водителем. А чуть позднее я обнаружила и пятый монитор, потолочный, который был закрыт. Узнаю старого доброго дядю Тима. Он любит шикарные элегантные машины, когда роскошь сочетается с высокими технологиями. И женщин он любит роскошных, как моя Алёнка, например. На мгновение стало обидно за подругу. Сам Тимофей сел рядом со мной, проигнорировав переднее сиденье, и коротко бросил водителю молодому человеку, похожему на бледную куклу с тёмными глазами и густыми чёрными волосами, закрывающими лоб. Восвальд. Водитель в меру учтиво кивнул, не говоря ни слова. Он выехал на дорогу, ловко вклинившись в плотный поток машин. Я ещё раз оглянулась и поняла, что вовремя села к дяде Около пешеходного перехода, ожидая зелёный свет, в коротенькой белой шубке стояла Алёна. Чёрный Мерседес проехал мимо неё, и я склонила голову, делая вид, что что-то поправляю на пуховике, чтобы подруга случайно не заметила меня. Тимофей в это время доставал из элегантного дипломата своего постоянного спутника какие-то документы и тоже не приметил Алёну, заставив меня облегчённо вздохнуть. Молчаливый странный водитель, чьи длинные, кажущиеся почти белыми пальцы уверенно держали руль с фирменным знаком Mercedes посредине, развернул автомобиль, и мы оказались на соседней улице, с которой открывался вид на одну из главных местных достопримечательностей исторического центра нашего города на западную стену Кремля. Я любила гулять по его территории, там было множество архитектурных сооружений: 11 башен, возведённых в самое разное время. Два красивейших храма, недавно отреставрированный генерал-губернаторский дворец, несколько величественных зданий, в которых когда-то находились присутственные места Российской империи, то есть, по-простому говоря, государственные учреждения, а сейчас располагались городская дума и несколько ведомств. На территории Кремля находились и несколько музеев, мемориальный комплекс с вечным огнём, памятники выдающимся деятелям города, И даже небольшая смотровая площадка, откуда открывался неплохой вид на город. Мне вдруг захотелось попасть на эту площадку, подальше от любимого дядюшки, однако сделать этого я не могла. Более того, мне совершенно запоздало пришла в голову почти паническая мысль, что дядя Тим везёт меня в этот самый Освальд не просто так, а по просьбе другого человека, того, которого я не хотела видеть. Это он сказал: Тихо спросила я: "Что?" Дядя поднял на меня голову, оторвавшись от документов. "Привези меня туда". Я вдруг даже похолодела, представив, что сейчас меня отвезут к отцу. Ногти моих сжатых в кулак пальцев впились в ладони. "Так, Настя. Всё хорошо. Не нервничай и не бойся. Прыгай нафиг из машины", весело заорала внутри меня моя тёмная страна. Может быть, это и к лучшему, рассудительно спросила Светлая. Увидишься с ним. Я не без труда погасила эти оба голоса в себе и выжидательно уставилась на родственника, который сразу понял, что и кого я имею в виду. Это только моя инициатива, насмешливо ответил дядя Тим, сразу всё поняв. Не бойся, я везу тебя не на встречу к отцу. Я не его мальчик на побегушках. Да и сама подумай, Если бы он захотел, сам бы всё организовал, не прибегая к моей помощи. У него достаточно ресурсов, поверь. Я включила логику и поняла, что дядя прав. И чего только разнервничалась. А что вы от меня хотите? прямо спросила я. И я же сказал, хочу пообщаться со своей самостоятельной, гордой племянницей. Уголки его губ чуть приподнялись в улыбке. которая очень любит пасту и, кажется, не очень любит присутствие своего дяди. О чём-то конкретном пообщаться, спросила я. Он невозмутимо пожал плечами. Почему-то совсем не кстати вспомнилось, как Алёна мне говорила, что ей нравятся высокие статные мужчины с широкими плечами. При мысли, что у подруги и у дяди Тима что-то есть, меня передёрнуло, и он это заметил. Что с тобой? Ничего. Не спешила я говорить правду и сняла с волос шапку, стало жарко. Так о чём вы хотели поговорить? Когда приедем, тогда и поговорим. Мы почти на месте. Кстати, тебе идёт твоя причёска. Тут же заметил дядя Тим. Тебе вообще идёт быть взрослой, Настя? Помнишь, какой ты была? И какой же тихой, неразговорчивой, серьёзной, никогда не улыбалась и много хмурилась. Я даже не помню, плакала ли вообще. Странно, не находишь? усмехнулся Лан. Яна и Олеся плакали часто, и это раздражало. Постоянно рыдал даже этот идиот, просиживающий штаны в Лос-Анджелесе. Не особо ласково отозвался дядя Тима о моём двоюродном брате Юрке, с которым я поддерживала отношения. Когда он был в городе, мы изредка встречались, и у нас даже были совместные фото. А вот тебя со слезами я не припомню. продолжал дядя, хотя признаю, что не так много времени проводил со своими племянниками. Мерседес плавно притормозило около крепкого пятиэтажного здания тёмно-серого цвета, возведённого в середине прошлого века. Такие дома, невысокие, крепко сбитые и нарядные, с колоннами и арками, построенные в соответствии с основными принципами неоклассицизма, украшали несколько оживлённых улиц, деля центр города с высокими башнями современных торговых и бизнес-центров и высоченным зданием городской администрации. На первых этажах и в подвальных помещениях таких домов располагались магазины, бутики, кафе, бары и рестораны, как и ресторан «Освальд», в который мы ехали. Неброский вход с кованной вывеской названия и козырьком, большие окна с тёмными рамами, Аккуратные ступеньки и два фонаря, словно из XIX столетия. Вот что я увидела, выйдя из машины, когда дверь мне услужливо распахнул молчаливый водитель. В свете фонаря, рассекающем темноту зимнего вечера, его чёрные глаза на бледном лице выглядели пугающе. Тимофей поманил его к себе и что-то стал тихо говорить, видимо, давал ценные указания. В ожидании я принялась оглядываться по сторонам. Спокойная улица с архитектурно-художественной подсветкой горделивых домов и белыми из-за падающего снега тротуарами, освещенными ярким электричеством дружного ряда фонарей, казалась уютной и совершенно безопасной. Машин тут было немного, несмотря на то, что это был центр, а вот людей, спешащих куда-то по своим делам и прогуливающихся неторопливой походкой, было в достатке. Мой взгляд задержался на довольно милой паре начинающих взрослеть подростков, идущих за руку. Девочка в яркой красной шапке с кокетливым помпончиком ловила ртом снежинки, а парень с таким же алым шарфом пытался фотографировать её, шутя и смеясь. Глядя на них, хотелось улыбнуться, хотя я, впрочем, всё равно не сделала. "Настю, прошу", сказал дядя, кивком головы показывая на вход в ресторан, как будто бы я и сама не понимала, куда нам ещё идти. Совершенно внезапный холодный порыв ветра грубо хлестнул меня по лицу, заставляя волосы развелаться в воздухе. Пришлось прижать их ладонью к вороту пуховика. Водителя же дяде Тиме мои растрёпанные волосы явно позабавили. Он даже улыбнулся мне, прямо как и дядюшка уголками тонких бескровных губ. Я взглянула на него, чуть ли не с угрозой, и мол, чего пялишься? Никогда не видел, что у девушки растрепались из-за ветра волосы. Ежей Велел Тимофей водителю застывшему около Мерседеса: "Сделай всё, что я сказал, через час жду тебя тут". Тот слегка склонил голову в знак согласия и сел в автомобиль. Однако не уехал до тех пор, пока я и дядя не оказались в ресторане Освальд. Сжимая в одной руке шапку и ручку сумки, а в другой удерживая нровящие по бытем импровизированным флагом волосы, я вслед за Тимофеем зашагала по ступенькам к тяжёлой двери. за которой в расслабляющей полутьме нас встретил администратор. Импозантный мужчина в смокинге с намертво приклеенной к симпатичному лицу широкой улыбкой, которую я сначала приняла за искреннюю, но поняла, что ошиблась, когда администратор признал Тимофея. Тогда он улыбнулся по-настоящему тепло. Здравствуйте, добро пожаловать в ресторан Освальд. Если позволите, я провожу вас. О, Тимофей Игоревич, добрый вечер, поприветствовал он дядю Вы снова у нас. Прошу вас и вашу очаровательную спутницу пройти к гардеробу. Он помог сначала мне, а затем и дяде избавиться от верхней одежды и передал её седому старичку-гардеробщику добродушного вида. Как всегда, кабинет Тимофей Игоревич, спросил администратор. Да, коротко сказал дядя. А я находилась в некотором недоумении. Не от того, что оказалось в шикарном месте с живой качественной музыкой, звуки которой были слышны в холле, а от того, что администратор так живо и тепло улыбался дяде Тиму, человеку жестокому и, в общем-то, сволочному. И ему люди искренне улыбаются. Он что, даёт большие чаевые? Я была удивлена, но не из-за роскоши этого места, а из-за отношения администратора к дяде Тогда я ещё ничего не знала ни о своём дяде, ни о том, что он делает, ни об этом ресторане, ни о странном водителе, вообще ни о чём. Прошу вас, следуйте за мной. Администратор провёл нас через арку в просторный зал, оформленный в коричнево-красных тонах, в котором было много натурального дерева, кожи и хрусталя. Кирпичные, шероховатые стены, приглушённое освещение, Массивность мебели, придающая ей негромоскость, она лёд европейского шика позапрошлого столетия, импровизированная сцена, на которой исполнялась, кажется, вторая часть струнного квартета номер 1 Чайковского. Всё это производило впечатление, таким, как дядя Тим было положено бывать в подобных заведениях. Проходя неподалёку от невысокой сцены, я повернулась к музыкантам. Четырём мужчинам в строгих смокингах с двумя скрипками, альтом и виолончелью. Играли они ладно и профессионально. Казалось, они полностью поглощены музыкой, не замечая ничего вокруг. Однако, когда я проходила мимо, на меня взглянул виолончелист, молодой мужчина с синими глазами и волнистыми волосами цвета топлёного молока до плеч. Он улыбнулся, не переставая играть, и подмигнул. Я отвернулась. Мы прошли через два зала с гостями, в них не было ни одного свободного столика. Я оказались перед дверью, которую администратор, непрекращающе и ненавязчиво болтая о блюде дня и новом шеф-поваре из Италии, ловко открыл перед нами и почтительно придерживал до тех пор, пока мы не оказались внутри небольшого, но уютного кабинета с двумя кожаными диванчиками, между которыми стоял прямоугольный дубовый стол с безукоризненно белой плотной скатертью. Присаживайтесь, пожалуйста, сиял улыбками администратор. Но под обострястностью я в нём так и не почувствовала. Мы сели за стол с серебряными сервировочными приборами, накрытый на двоих, друг напротив друга. Слева и позади меня висели зимние натюрморты в массивных золотисто-коричневых рамах, напротив располагались полки с книгами в тёмных обложках с золотым тиснением, а справа, посредине стены, находилось большое окно с тёмными рамами из какого-то благородного дерева, которое при первом взгляде казалось самым настоящим. Однако на деле было лишь элементом декора. Правда, даже несмотря на то, что оно было не настоящим, приятно было глядеть на предпраздничный заснеженный город со старинными домами и каретами. Это окно поистине было окном в прошлое. Сегодня у нас, хотел было что-то сказать администратор, но его перебил голос. Женский, негромкий, очень мне знакомый, но неровный, как всегда, она против с нотками раздражения и даже какой-то колкости. Не могла не зайти и не поздороваться с тобой, Тимофей. Ты с новой пассией. А ведь тебе повезло, милый. Твоя законная супруга только что покинула это место. Представляешь, что было бы, если бы Ирина увидела твою очередную дешёвку. Тут она увидела меня и замолчала. В глазах мне словно напускали мыльных пузырей. Я заморгала. Это была Матильда, как всегда в безупречном костюме. С ниткой жемчуга на изящной шее, с идеальной причёской. То, что крёстная знает и дядю Тима, и его жену, стало для меня сюрпризом. "И тебе здравствуй", совершенно равнодушно ответил дядя Тим, даже и не глядя на Матильду. "Рад тебя видеть. Как и всегда, ты прекрасна". Комплименты, произнесённые таким голосом, настораживали. "Но, думаю, тебе не стоит оскорблять мою племянницу". "О, господи!" Крёстная потёрла ладонью шею, во все глаза уставившись на меня. Она совершенно не ожидала меня увидеть в этом месте, да ещё и с Тимофеем вместе. "Здравствуйте. Я хотела сказать ей что-то ещё". Однако крёстная едва заметно покачала головой, явно давая понять, что мы должны сделать вид, будто незнакомы. Я кивнула. "Здравствуйте. Я прошу прощения, не хотела вас оскорбить". Я не думала, что вы племянница Тима. Я знаю только двух его племянниц. Матильда была очень хорошей актрисой, почти тут же взяла себя в руки, оставаясь всё такой же невозмутимой, как и всегда. А вас я не встречала. Настя предпочитает жить отдельной жизнью, ответил скучным голосом дядя Тим, впервые взглянув на Матильду взглядом сдерживающегося людоеда, и я заметила, как та слегка закусила ярко-красную нижнюю губу, но быстро взяла себя в руки. Извините, мы заняты. И, пожалуйста, плотно закрой за собой дверь. Приятного вечера. С этими вежливыми словами, произнесёнными не менее вежливым тоном, которые тем не менее выгоняли Матильду прочь из кабинета, Тимофей отвернулся. Женщина плотно сомкнула челюсти, на её лице появились желваки. Я провожу вас до вашего столика, ослепительно улыбнулся администратор Крёсный. Так и внула Но обернулась и взглянула на дядю с холодным презрением. Как только они удалились, к нам пришла официантка молодая стройная женщина с короткими чёрными как уголь волосами и бледной кожей. Её тёмные выразительные глаза с густыми ресницами напомнили мне водителя дяди Тимы. Они оба были чем-то похожи: одинаково мраморно-белая кожа и сине-чёрные прямые волосы, жгучие тёмные чуть ближе, чем нужно посаженные глаза. Только вот странный водитель был более утончён в чертах и линиях лица, которые могли похвастаться своей почти идеальной пропорциональностью, а официантка же имела не классические черты: удлинённое худощавое лицо с высоким лбом и узким подбородком, тонкий орлиный нос, большой рот и ямочки на щеках, которые тем не менее делали её яркой и симпатичной, и очень похожей на итальянку. Почему-то стало холоднее, и я поёжилась. Официантка поздоровалась с нами низким приятным голосом, сказала, что её зовут Арина и что она будет обслуживать нас сегодня. Положив перед нами меню в кроваво-красной обложке, она мельком глянула на дядю Тима, словно любуясь им, и только потом удалилась. Перед тем как покинуть кабинет, она ещё раз быстро посмотрела на дядю, и это вновь меня удивило. В голове промелькнула мысль, что, возможно, она состоит в почётном списке соблазнённых дядей. На телефон пришло новое сообщение от Матильды. Настя, ты не должен знать. Мы не знакомы. Хорошо, я поняла, ответила я, понимая, что Анна наверняка боится из-за ца, боится, что дядя Тим расскажет ему о том, что она помогает мне. В кабинете повисло молчание, прерываемое только лишь почти беззвучным шелестом плотных страниц с блюдами. Меню мне понравилось. Хотя многие блюда стоили столько, сколько я могла потратить на еду в неделю, но думаю, в этот раз будет платить дядя. "Давай сделаем заказ", сказал Тимофей, даже и не притрагиваясь к меню, когда же я наоборот листала его. "Раз притащил меня в это место, пусть угощает ужином, как и обещал. А я сэкономлю. Когда приеду к девчонкам, закажу себе только напиток и десерт. Давайте, я готова". Тут же согласилась я, желая побыстрее поесть и убраться подальше. К подругам, которые уже были на месте встречи, и, судя по сообщению, втроём ждали меня. Тодчас в кабинет вошла официантка и спросила всё тем же глубоким голосом, больше подходящим пивице, нежели работнице ресторана, что мы хотим заказать. Кажется, вновь стало холоднее. Мне как обычно, сказал дядя. И бутылку красного, вы знаете какого? принести вместе с заказом. Интересно, он что, начал пить? Куда ему одному бутылка красного вина? Хорошо, Тимофей Петрович, улыбнулась ему Арина и своими чёрными немигающими глазами уставилась на меня. Взгляд у неё был пристальный, ледяной. У меня по спине поползли мурашки, и я инстинктивно отодвинулась подальше. Внимательный Тимофей заметил это. Я хотела открыть рот, чтобы сказать, что хотела бы заказать, но что-то словно случилось с моим дыханием. Я вдохнула воздух, но выпустить его из своей груди не могла. Да и к тому же показалось, что на лоб вдруг кто-то положил холодную, как снег на улицах, влажную руку. Дорогая племянница, ты готова сделать заказ? спросил дядя Тим у меня. Здесь всё по высшему разряду, тебе понравится. Он словно специально сказал вслух, что я его племянница. Дыхание тут же стало нормальным, а ощущение холода на лбу, которое уже переползло на щёки, прошло. Я резко выдохнув, обхватила себя руками, не понимая, что со мной происходило последние 10 секунд. Настя коснулся моего плеча: "Дядя, ты в порядке?" "А?" "Да, просто что-то голова внезапно заболела. Но уже прошла." Ответила я не без некоторого страха, посмотрев на официантку. Ледяные прежде глаза оказались дружелюбными и, кажется, чуть-чуть извиняющимися. Так. Что со мной творится? С нервами непорядок или с сердечно-сосудистой системой, или с дыхательной? Я глотнула из хрустального бокала воды, показавшейся мне вкусной, словно она была родниковой. Паста, спросил дядя. Нет. Блинная лазанья, ответила я почти со злорадством, которое было явно не в тему. Овощной суп минестроне и макачина с вишнёвым сорбетом. Кофе сразу одновременно с основными блюдами или попозже? уточнила официантка. Попозже. А ты любишь итальянскую кухню, да? спросил дядя, когда она ушла. Да. А как тебе сама страна? Не хотела бы съездить в Италию? Продолжал совершенно нейтральным голосом дядя, но я всё равно почувствовала в его словах подвох. Конечно, хотела. Когда-то я проводила там летние каникулы, очень давно, словно в прошлой жизни, совсем не похожей на нынешнюю. Наверное, те летние дни остались самыми счастливыми в моей прошлой глупой детской жизни. Ну а пока что новая поездка в Италию была лишь у меня в долгосрочных планах. Да, хотела бы. Но поеду туда позже. Когда заработаю денег, мысленно добавила я, почему-то не сомневаясь, что заработаю. Я ведь буду отличным журналистом, почему бы и не заработать? Может быть, не сразу, но со временем точно буду высокооплачиваемым специалистом. И это не мечты, а моя цель. Почему же позже? Так сложились обстоятельства. Денег нет, верно? спросил дядя Тим с улыбкой. Вот же сноб, и ещё и веселиться при этом. Верно. На путешествия у меня нет денег. И что в этом плохого, сощурилась я. Зачем вы позвали меня сюда, накормить бедную племянницу дорогими итальянскими блюдами? Вы 5 лет не интересовались моей жизнью, а тут случайно встретили и решили вместе поужинать. Знаешь, почему? Знаю, фыркнула я, помня его слова. Потому что кровь гуще воды. Верно, подтвердил Тимофей, снимая пиджак и оставаясь в одной рубашке с длинными рукавами. Настя, у меня вопрос. Он поставил оба локтя на стол и подался чуть вперёд, смотря мне в глаза своим стальным взглядом. Что? Ты знаешь, что объединяет твоих родных сестёр и твоих кузенов? Что же? Кровь? Кроме? Не знаю. Что за глупые вопросы? Все они совершенно разные: разная внешность, характер и фамилии. Ничего общего, кроме родственных отношений. И все из них, за исключением Юрки, мне не интересны, как впрочем и я им. Я бы даже сказала больше. Яна и Олеся меня ненавидят, а Павлу и Андрею до меня нет никакого дела. По крайней мере, так было раньше, но сомневаюсь, что их чувства по отношению ко мне по прошествии 5 лет изменились. Подумай, сказал дядя и прикрыл рукой рот, то ли зевнул, то ли улыбнулся. Мне нечего вам сказать. Э этими людьми я не интересуюсь. Но с Юрием ты общаешься, заметил дядя Тим, который, оказывается, был в курсе наших отношений. Потому что он единственный адекватный человек в вашей семье, я не могу ответить вам и не хочу на него отвечать. Тогда поставим вопрос по-другому. Внимательно глядя на меня из-под стёкол очков хамелеонов, продолжал дядя Тим: "Что отличает тебя от них?" Я коротко рассмеялась. "Что за цирк он устроил и где кони?" "Что первым тебе приходит на ум?" вкратчиво поинтересовался он. "Они богаты и могут поехать в Италию, когда им захочется, а я нет", хмыкнула я. "Ты бы тоже могла быть обеспеченной". Если бы не выкидывала свои фортели, осталась бы дома, поступила бы туда, куда велел поступать отец. Сейчас бы ты была счастливой обладательницей диплома из Оксфорда, Гарварда или Кембриджа. Тебя бы устроили на престижную работу, ты бы жила в прекрасных условиях, путешествовала, покупала то, что хочется, жила бы беззаботно и без цели в жизни. Упрямо сказала я, сглотнув, и вовсе не из-за того, что хотела есть. А потому что в горле образовался ком. Тратила бы чужие деньги, ничем не занималась и постепенно деградировала. Ты всё же озвучила настоящее отличие от других моих племянников, Настя. Что? Цель в жизни. Желание что-то делать, желание добиваться, желание идти вперёд. Вот чем ты отличаешься от своих сестёр и братьев, девочка моя. Ты одна из них. Кто может решать, достигать и получать? Решать, что и как делать ради цели, достигать намеченного и получать отличный результат. Я не слышала, чтобы дядя Тим так кого-то раньше хвалил, только свою жену перед журналистами, чтобы показать, какая у них классная и гармоничная семья. Думаешь, я тебя хвалю? Не стали загадкой мои мысли для Тимафия? Нет, я констатирую факты. Они совершенно бесполезны. И я говорю не только о бизнесе. Но если говорить о нём, не хочешь ли работать со мной? Ещё раз. Работать с вами? Вот же славный вечер открытий. Да со мной. Именно со мной, а не с твоим отцом. В это время в кабинет вошла официантка с подносом, на котором стояли наши напитки, в том числе и бутылка вина. а также закуска, комплимент от шеф-повара. Извинившись, она осторожно, но очень ловко расставила всё это перед нами, а чуть позже вернулась и с горячими блюдами, действуя почти неслышно, стараясь не отвлечь от разговора. Льда в её глазах я больше не видела, а позже вообще стала считать, что мне показалось. «Как тебе моё предложение? Ты умная девочка, быстро поймёшь, что и как делать». И быстро сможешь занять неплохую должность в моей компании. Для начала будешь постоянно находиться рядом со мной, начнёшь сопровождать меня в поездках, присутствовать на собраниях во время рабочих моментов и так далее. Это всё обсудим позже. Одновременно будешь изучать юриспруденцию, экономику и маркетинг. И я в глубоком изумлении посмотрела на дядю Тима, напрочь забыв о своём супе. Мне по голове словно ударили огромной поварёшкой, так я была удивлена. Это серьёзно? Ты же знаешь, что я редко шучу. Он сделал глоток красного вина. Для меня это неожиданность, призналась я. И я не совсем понимаю ситуацию. Вы случайно увидели меня на улице и вам в голову пришла такая идея? Она пришла мне в голову некоторое время назад. Когда Яна рассказывала о тебе на семейном празднике, на котором я был вынужден присутствовать, потому что это был день рождения отца. Я кивнула. Этот день из года в год праздновался в семье, хотя самого дедушки уже много лет не было в живых. Почти уже 20. Зато собиралась, как правило, вся семья, и все делали вид, что друг друга любят и уважают. И что же обо мне рассказывала Яна? Осторожно спросила я. Ничего особенного. Что встретила тебя в каком-то местном клубе с совершенно невнятными людьми. Думаю, она имела в виду твоих друзей, к которым ты так рвёшься сегодня. Увы, долго о тебе не слушали, Рита не любит упоминания о тебе. Рита мать Яны. Упоминания о ней я тоже не любила. Да и предложение не нравилось. Я столько времени бежала от того, что он предлагал мне сейчас столько времени бежала прочь от этих людей, так хотела забыть ту жизнь, что слова Тимофея не просто отталкивали, но и пугали. Вернёмся к разговору. Мне нужен помощник, кто-то из тех, у кого со мной общая кровь. Но увы, в бизнесе им делать нечего. Богатенькие детки, которые не знают, что такое работа, мне не нужны. Я молчала, и это молчание затягивалось. Но не потому, что я взвешивала все «за» и «против», в своём ответе я была уверена, а потому что не знала, как отделаться от дяди Тима, привыкшего всё за всех решать. «Как тебе моё предложение?» — поинтересовался родственник, спокойно разрезая ножом кусок симпатичного с виду запечённого мяса с соусом и зеленью. «Я не готова принять его», — произнеся это, я старалась сделать так, чтобы мой голос был предельно твёрд. То, что предлагал дядя Тим, было привлекательным. очень привлекательным и перспективным, но но было тысяча, но хотя главным из них было одно. Я не хочу. Я не желаю, мне это не нужно. Ты уверена? Твои финансовые возможности сейчас не самые лучшие. Надеюсь, он не знает про Матильду и её помощь мне. Его брат, приходящийся семье отцом, не должен узнать про подругу моей мамы, которую, мне кажется, он ненавидит. В отличие от дяди Тима, спокойного как робот и лишь иногда выходящего из себя, мой папочка весьма бывает эмоционален. Однажды, когда я пыталась спросить у него что-то про маму, он совершенно неожиданно из спокойного и сосредоточенного человека превратился в дракона. И хотя эта вспышка ярости длилась недолго, моя няня быстро прибежала на крик и увела меня, но испугалась я сильно и плакала весь день, не понимая, почему отец так со мной поступает. «Впрочем, неважно». «Уверена», — тихо, но твёрдо сказала я. «Ты из тех, кто не отступает от принятого решения?» Дядя ухмыльнулся. «Вот же, блин, он теперь что, решит меня сломать?» «Ну, не то чтобы я такая принципиальная, но да». «Не принципиальная? А что же тогда тобой движет?» «Честность», — чуть подумав, сказала я. «Честность?» — удивился Оанн. Ну да. Что-то вроде честности по отношению к себе. Я честно хочу делать то, что по-настоящему хочу, попыталась объяснить я. Ты хочешь рисовать картины? спросила я вдруг. Картины? Дядя Тим явно удивился такому вопросу, но виду как обычно не подал. Нет, рисовать это не для меня. А если бы тебе сказали, что ты должен рисовать картины, а не заниматься бизнесом, ты бы согласился? Смотря какие условия были бы мне предоставлены. Дядя понял, что я имею в виду. Но, думаю, художник из меня получился бы плохой. А даже если бы и хороший, что это за занятие для мужчины рисовать картины? Думаешь, это женское занятие? Не знаю, может быть. Что это за занятие для женщины заниматься бизнесом? Точно таким же тоном постаралась сказать и я. Это не женское дело. Все выдающиеся художники это мужчины, тут же сообщил дядя Тим, который, по-моему, развлекался по полной программе. Так что и среди женщин есть много отличных бизнесменов. Бизнес-леди, поправил он сам себя и привёл в пример несколько громких женских имён, часто встречающихся на страницах журнала Forbes. Всё равно я не хочу и не буду, добавила я про себя. Нашёл себе бизнес-леди. Тимофей неопределённо покачал головой. Я не поняла этот жест. Разъозлённым он не выглядел. Хотя бывало, приходила в тихую, почти незаметную ярость, когда у него что-либо не получалось. Я бы сказала, что его серые, как асфальт, глаза за стёклами очков оставались спокойными, и было в них что-то довольное. Как у учёного, который только что экспериментом подтвердил свою гипотезу. Что ж, мне понятен твой ответ. Просто, — сказал он, — давай примемся за еду. Через пятнадцать минут подъедет Меркурий. Какой ещё Меркурий? Не веря, что меня больше не прессуют и не заставляют делать то, что я не хочу, спросила я, а потом с тоской подумала, что это только начало. «Мой водитель», — пояснил дядя. А я подумала, ну и имя у парня. Почти как у Меркуцио из «Ромео и Джульетты». «Он отвезёт тебя туда, куда скажешь». Если честно, ужинать мне больше не хотелось, но я заставляла себя есть, чтобы не показать, как я нервничаю. Но почему эти люди не могут оставить меня в покое? Почему они вечно приносят мне неприятности? Может быть, вина? спросил Тимофей, видя, что я допила свой кофе. Рекомендую Шато Обешавель 1999 года. И я согласилась. Чёрная элегантная бутылка с белой этикеткой казалась мне очень заманчивой. Скорее всего, это что-то дорогое и удачного урожая. Почему бы и не попробовать немного? Плохое вино дядя Тим пить не будет. Как-то, когда я училась в старшей школе, я услышала от этого человека интересную фразу: "Плохое вино и хорошая вода часто стоят одинаково". Но я лучше выпью хорошую воду, чем плохое вино.